Глава седьмая. «Люся, что значит «замельдоваться»?» «Замельдоваться?» Людмила удивленно подняла брови. «Не знаю. Откуда ты это выкопала?» «Понимаешь, тут без тебя приходил полицейский», — сказала Таня, не оборачиваясь. Она стояла у окна, внимательно следя за бегущими по стеклу дождевыми струйками. «Ну, тот самый» что был на прошлой неделе у соседей. Приходит и спрашивает: "До ай байдзам ту ходила?" Я говорю: "Нет". А он говорит: «Чтоб завтра же пошла и замельдовалась". Людмила развязала платок, бросила его на кровать и не снимая пальто, подошла к печке погреть ладони. "Ужасно холодно на улице", сказала она спокойно. Наверное, не сегодня, завтра начнутся заморозки. А замельдоваться – это ж с немецкого. Я сначала просто не сообразила. Возвратный глагол "сихмельден" – зарегистрироваться. Эти типы ужасно любят щеголять немецкими словечками. Никуда регистрироваться я не пойду. Пусть и не думают. А я пойду. Помолчав сказала Таня. На биржу? Спросила Людмила, ты сошла с ума, Танька? Таня обернулась и посмотрела на нее очень серьезно. Люся, ты не понимаешь, сказала она тихо. Это страшные люди. Мне с немцами никогда не было так страшно, как сегодня, когда я с ним говорила. Это вообще не человек. Ты знаешь, что он мне потом сказал? Она сделала паузу, словно не решаясь продолжать. «Я даже тебе не хотела говорить, но лучше, чтобы ты знала. Меня страшно разозлило, каким тоном он со мной разговаривал. Чтобы завтра же пошла!» Конечно, я дура, не стоило ему возражать, но я просто разозлилась. «И говорю, пойду, когда будет время». Завтра я занята, так он не знает, что на это сказал. Ты что, — говорит, — московские свои правила будешь тут нам заводить. Мы тех, кто уклоняется от труд повинности, долго не уговариваем. Сама не пойдешь до айбайдзамту. Отведут только сперва у нас в шутс выдерут как сидорову козу чтобы не ломалось другой раз. Всыплют тебе двадцать пять по голой. Побежишь работать, как миленькая. Ты прости, но я буквально повторяю его слова». Людмила смотрела на нее с недоверчивым выражением. «Однако», — сказала она, растерянно усмехнувшись, «что за хамов они понабрали в эту свою полицию? Ну ты что, всерьез испугалась?» «Танюша, надо же обладать чувством юмора, согласись. Если верить, что тебя в наше время могут взять и и выпороть за то, что ты где-то там не зарегистрировалась, то тогда вообще можно допустить что угодно. А я что угодно и допускаю», — упрямо сказала Таня, глядя в сторону. «Это не наше время, пойми ты. Сейчас время фашистов» и всех этих местных подонков. А они могут делать что угодно, Люся. Абсолютно все. У тебя просто нервы не в порядке, сказала Людмила снисходительно. Теоретически это так. А на практике все всегда получается немножко иначе. В конце концов, тех немецких зверств, о которых у нас столько писали, мы с тобой, в общем-то, не видели. Вспомни. За эти два месяца на наших глазах еще никого не повесили и не изнасиловали. Просто нам повезло. Попадались порядочные немцы. А в других местах было всякое, я уверена. Не хватает еще, чтобы ты начала защищать немцев. Глупости какие! Ну кто их защищает? Нужно смотреть на вещи реально, вот и все. Мы наслушались всяких ужасов, вот тебе и мерещится. «Мне ничего не меещится, очень серьезно сказала Таня. «Мерещится сейчас тебе, Люся». «Я тебе говорю, я видела этого полицая, слышала, каким тоном он все это говорил». «Такие люди, предатели из наших, уже немцев, пойми ты! Те хоть бывают всякие, мы-то с тобой видели, в общем, только солдат, но наши...» которые пошли к ним в полицию. Это совсем другое, понимаешь? Они хуже всяких зверей, потому что звери не бывают предателями. Ну уж хуже зверей. У тебя страсть все преувеличивать. Это просто мелкое жулье. Уголовники, которые отрабатывают немцам за то, что те их освободили. По-моему, они сами не заинтересованы в том, чтобы... Озлоблять против себя население. Они ведь прекрасно знают, что рано или поздно наши вернутся. А у тебя получается, что страшнее кошки зверя нет. Людмила улыбнулась и, подойдя к Тане, тряхнула ее за плечи. «Трусишка ты, Танька, просто безобразие! Давай-ка лучше обедать. Я такого масла принесла! Почти целую бутылку, только пришлось отдать в придачу и варежки». Тетке не понравилась штопка. «Тебя надули», — мрачно сказала Таня. «Штопка ведь была настоящая шерстяная». «Что ж делать? Такие уж мы с тобой коммерсантки. Вспомни, как ты меняла свой шарфик». Обе рассмеялись. Таня начала накрывать на стол. «Глупости мы делаем, что меняем сейчас все теплое», — вздохнула она. «Зима на носу». «Поэтому-то теплое сейчас и идет». «Да, но мы сами. Ты уверена, что наши вернутся до наступления холодов?» «Говорят на «Арбайтзамте». По-русски это называется «биржа труда». «Ох, эти немецкие словечки так сами и лезут», — с досадой сказала Таня. «У нас уже сложился какой-то оккупационный жаргон. Пойди послушай, как говорят на толкучке». Так я хотела сказать, что с бижи сейчас иногда посылают в колхоз что-то убирать, что ли, хотя я не представляю себе, что можно убирать в конце октября. Но ведь это прежде всего грязь и холод, а мы беззаботно проедаем теплые вещи. Вот уж правда, ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от всего никаких последствий, закончила Людмила. Поэтому-то я и не хочу идти на биржу, Танюша. Все-таки подальше от этой тропинки». С минуту Таня сосредоточена, морща, седуя на пальце облупливала сваренную в мундире картофелину. «Ты стала какой-то легкомысленной», — сказала она наконец. «Я тебя просто не узнаю». «Естественная защита, моя милая. Какая же это защита?» Если хочешь знать, так поступает знаешь кто? Страус, очевидно. Угу, он самый. Удивительно, нам в голову приходят одинаковые мысли. Как только ты сказала о птичке, ходящей весело, не сразу подумалось о страусе. Но я вовсе не страус, Танюша, тут ты ошибаешься. Страус и самый настоящий, и вообще ты непоследовательна. Если ты такая храбрая... «Почему же тогда боишься идти регистрироваться на Бижу?» «Мне противно туда идти и противно работать на немцев, понимаешь?» «Где мне это понять?» — обиженно отозвалась Таня. «Лично я ужасно хочу на них работать. Прямо умираю». «Ты не хочешь, конечно, но ты боишься ослушаться. Тебе велели, и ты пойдешь». «Да, пойду». «Именно потому, что боюсь. Я никакая не героиня». «Люся, давай серьезно. Представь себе на минуту, что этот полицейский не шутил и не запугивал. Ну, просто представь себе это. Если бы тебя, если бы с тобой такое сделали, ты могла бы продолжать жить? Могла бы? Я, например, знаю точно, что не могла бы. Просто бы не могла». Я совершенно не собираюсь рисковать, неизвестно из-за чего. Действительно, чего ради? Потому что, видите ли, противно работать на немцев. Подумаешь, какую ответственную работу они нам предложат. Что они меня надсмотрщицей сделают? Вот от этого я бы отказалась. А потом согласилась бы, если бы тебе пригрозили. Нет, потому что должны быть, конечно, какие-то границы. Я не говорю, что пошла бы из страха буквально на все. Но пока от нас ничего такого и не требуют. Скорее всего, пошлют разбирать развалины. Это ведь все равно нужно делать, ты согласна? Рано или поздно придется их разбирать. Почему же другие это делают, а ты не можешь? Половина города работает на немцев. Водопровод, электростанцию вот пустили. По-твоему, там все только предатели? Или трусы, да? А там просто люди. И у них семьи, и детей нужно кормить. Я их совершенно за это не осуждаю. Людмила пожала плечами. Танюша, я тоже абсолютно никого не осуждаю. Каждый поступает, как ему подсказывает совесть. — Вот как! Таня даже подскочила от возмущения. — Все вокруг бессовестные. Ты даже не удостаиваешь их своим осуждением. Ты до них не сходишь. Еще бы! Только ты одна стоишь на недосягаемой высоте. Тебе противно работать на немцев, а всем остальным приятно. Все остальные делают это с восторгом». Она выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Люда посмотрела ей вслед, вздохнула и продолжала есть. Через минуту Таня вернулась. «Я еще забыла главное!» — закричала она. «Как ты думаешь, чем мы будем питаться эту зиму? Ты думаешь, наших роскошных туалетов хватит надолго? Ты даже не страус, ты просто курица!» На другой день после обеда Таня объявила, что идет на биржу. Людмила вытащила из шкафа пармскую обитель и демонстративно завалилась на диван, пожелав подруге ни пуха, ни пера. «К черту, к черту!» — сказала Таня. — А ты, оказывается, любительница острых переживаний. Я и не знала. — Почему острых? — Будешь теперь каждый день гадать, придут за тобой из шуцманшафта или не придут? — Не придут, — улыбнулась Люда. — Очень ей нужна. — Запри калитку, когда будешь выходить. Ей в самом деле совсем не было страшно. Она не особенно верила во все эти полицейские страсти-мордасти. Впрочем, после вчерашнего спора не осталось и особенных возражений против того, чтобы сходить на биржу, но сдаться сразу ей уже просто не хотелось. Сегодня вдобавок она и чувствовала себя не особенно хорошо. Пусть сходит сначала Татьяна на разведку. Вернулась разведчица поздно, когда уже стемнело. — Ну, я могла бы зарабатывать гаданием, — сказала она, входя в комнату. Угадай, куда меня послали. Судя по первой фразе, разбирать развалины. Точно, — кивнула Таня, — на площадь Уицкого. И знаешь, там куча ребят из нашей школы. Будем работать все вместе. Представляешь, как здорово. Не говори. Всю жизнь мечтала именно об этом. Холодно на улице. Бррррр. Ты мне скажи, в чем я пойду работать. Вот бы достать ватник. — Чего захотела? — сказала Люда. — Ватник сейчас ценится дороже, чем до войны Берича шубка. — А как там? Ну, на этой бирже? — О, я придумала! — Таня щелкнула пальцами. — У меня же есть кожаная куртка, меховая. В ней как раз удобно и тепло, верно? А на бирже, что ж, ничего особенного. Есть, никого не едят? Меня только спросили, не хочу ли я поехать... До великой неметчины. Я говорю, господи, еще чего. А немка так на меня посмотрела. Таня поджала губы и изобразила, как посмотрела на нее немка. Там что, сидят настоящие немки? Одна, очевидно, начальница. На ней такая наядная форма, вся в золоте. Немка мне ужасно не понравилась. У нее странные глаза... — Слушай, ты завтра же пойдешь и тоже зарегистрируешься. — Почему именно завтра? Я себя плохо чувствую. — Ну, хорошо, послезавтра. — Люська, ну перестань ты дуить. ведь это же плохо кончится. Да Дождешься, что тебя действительно возьмут и вздуют. Вот хорошо будет, правда? Ты глупая, пошли бы сегодня вместе, вместе бы и на работу попали. А теперь куда еще тебя пошлют? Кстати, ты знаешь, как теперь называется площадь Уицкого? Хост Весель Плац, во как? Кто он был, этот хост Весель? Понятия не имею. А ты почему такая веселая? Таня подумала и пожала плечами. Не знаю. Просто у меня сейчас хорошее настроение. Знаешь, я очень боялась туда идти, а теперь чувствую такое облегчение. И потом ты скажешь, что я нравственный урод или еще что-нибудь, но я рада, что буду работать. Я больше так не могу сидеть в четырех стенах и дрожать от страха. Я хоть буду вместе с людьми. Ты не обижайся, Люсенька, но ты ведь прекрасно понимаешь. Мы с тобой вместе, но все равно, в общем-то, в одиночестве каком-то. Я не могу так больше. И потом, я тебе говорила, работа есть работа, и она всегда полезна для кого бы ни делалось. «Глупости ты несешь такие, что уши вянут», — сказала Людмила. «Ну, хорошо, согласна, не всякая работа. Но убирать развалины. Не знаю, по-моему, это даже приятно. Рано или поздно кому-то ведь придется это делать. Знаешь, я, пожалуй, надену завтра лыжные штаны. Или подожди, у меня где-то комбинезон должен быть, что нам в ПВО выдали, помнишь?» «Правильно». «А поверх куртку!» «Вот и будет тепло!» «Смотри, чтобы у тебя куртку не забрали! Она ведь, кажется, военного образца!» «А, -а, -а кому она понадобится?» Проснувшись еще затемно, Таня вспомнила. «Сегодня на работу!» Вспомнила с тревожной какой-то досадой. Вчерашнего энтузиазма уже не было. Ей даже стало жаль кончившейся беспечной жизни, Когда можно было подремать утром в свое удовольствие, поплотнее закутавшись в одеяло и выставив наружу только нос. На улице, наверное, холодище. Сегодня ведь уже двадцать восьмое. Через десять дней праздник. Интересно, будет ли на Красной площади парад? Дело, конечно, не в холоде. Сережа и дядя Саша на фронте еще холоднее. Дело в том, что она идет работать к немцам. Может быть, Люся все-таки права, а сама она просто жалкая трусиха? Может быть, именно с этого и начинается предательство? Сережа, милый, — сказала она, — доброе утро, мой хороший. Как прошла ночь? Тихо, спокойно. Ночью, если верить сводкам, у вас там обычно ничего не происходит. Какие-нибудь поиски разведчиков, да? Как мне нужно с тобой посоветоваться, Сережа? Я совершенно не представляю себе, что бы ты мне сейчас посоветовал. Я вообще совершенно не представляю тебя здесь, в оккупации. Мне так тяжело и так отрадно, что тебя здесь нет, что ты сейчас там, с дядей Сашей, со всеми, дома, на родине, может быть, даже в Москве. Бывает ведь так. Пошлют зачем нибудь правда? Если ты в Москве... Поклонись от меня арбату, Сережа, и посоветуй мне, что делать. Ну, услышь, ну, ответь хоть что-нибудь. Ты тоже считаешь, что я не должна была идти работать на немцев? Но ведь мне нельзя иначе, Сережа. Ты ведь понимаешь, у тебя есть оружие, ты можешь защищаться. У нас здесь нет ничего. И что я могла ответить этому полицейскому? Ой, Сережа, если бы ты слышал, что он мне сказал, если бы только ты его слышал, так неужели я сейчас виновата в том, что зарегистрировалась на этой бирже и получила назначение? Таня. Танюш, ты что, плачешь? Послышался из темноты голос Людмилы. И не думала вовсе. Я собиралась чихнуть, а ты меня разбудила. Который час? Людмила включила свет в изголовье. «Спи. Еще совсем рано, нет семи». «Ничего себе, рано! В восемь я должна быть на работе». «Верно, я ведь совсем забыла». Людмила сонно зевнула. «И все приготовила. Одевайся пока, сейчас я растоплю печку». Не выспавшаяся, в подавленном настроении, Таня заставила себя выйти в сад и помыться там под краном, чтобы ободриться немного но это помогло мало. Таким мрачным было ледяное осеннее утро, что ей захотелось скулить от тоски. Едва удерживая слезы, она вернулась в комнату, где уже потрескивали в печи разгорающиеся дрова. — Господи, Люська, как я тебе сейчас завидую, — сказала она, натягивая комбинезон, — просто самой черной завистью. Неизвестно, кто кому будет завидовать завтра, вздохнула Люда. Возьмут меня и погонят куда-нибудь в колхоз. Это будет почище, чем развалины Ты все-таки решила идти на бижу. Да, придется. Чего тянуть, все равно никуда не денешься. Они молча позавтракали остатками вчерашних кукурузных лепешек, запили их горько сладковатым от сахарина кипятком. Потом Таня посмотрела на часы и вздохнула. «Папа!» — сказала она с сожалением, нехотя встав из-за стола и берясь за куртку. «На шее паруса сидит уж вечер. Интересно, что у них полагается за опоздание на работу? Может быть, тоже порка? Представляешь, публично, на площади Уицкого. Прошу прощения на Хорст-Вессель-Плац. Зрелище, а?» Ох, и сделала жена с Людмила Света Алексеевна родиться в столь бурную историческую эпоху. Помнишь, у Аграновичей до войны усмехнулась Людмила. Борис Исаакович стишки принес, там была такая строчка. Чем эпоха интереснее для историков, тем она для современников печальнее. Вот именно, сказала Таня, золотые слова. Когда она вошла во двор городской управы, куда велено было явиться назначенным на работы по расчистке, все уже собрались, часы показывали четверть девятого, но никто из начальства еще не появился. Валеный немецкой организованности что-то пока не было видно. Таня успела потолкаться по двору, поговорить с несколькими знакомыми по школе, пораспросить новости. Наконец из дверей показалась небритая личность в опереточной ярко-синей шинели с желтыми кантами. Людей построили, полицай вытащил из-за обшлага измятый лист и проверил присутствующих по списку, что заняло у него почти полчаса. С грамотой, видно, он был не в ладах. — Зараз получите инструмент! — гаркнул он, кое-как покончив с перекличкой. — Каковой есть собственность! — «Германской армии! И кто его загубит, альбо зруйнует, будет покоран по всей строгости законов военного часу!» Полицай погрозил пальцем и прохрипел зловеще «Ух, вармацеуты!» Только услышав это странное обращение, все вдруг догадались, что блюститель нового порядка попросту пьян. Сунув список за обшлаг, полицай оглушительно отхаркался, плюнул и скомандовал «Вольно!». Раздали инструмент, новенькие немецкие кирки и заступы. Раздавали, не глядя, кому что достанется. Тане сунули кирку, она с недоумением повертела ее в руках и взвалила на плечо. «Слухай команду!» — снова заорал полицейский. Зараз підемо укалывать, и щоб ниякий сукин сын не утик и не сховався гдесь у подворотне. Ясно? Ось так. Шагом, марш! Хвармоцевская часть. Пока переводчица, морща от усилия лоб и шевеля губами, переписывала данные Людмилиного паспорта в какую-то обширную ведомость, Из задней двери вышла высокая блондинка в кителе темно-желтого цвета, перетянутом коричневым широким поясом с круглой золотой пряжкой. Бросив взгляд на очередь за барьером, за Людмилой стояло еще человек десять, немка посмотрела на часы и сказала переводчице, — Поторопитесь, они, рабочие часы кончаются, а людей еще много. Почему-то все непременно приходят к самому концу дня. Она закурила, пощелков маленькой блестящей зажигалкой и остановилась за плечом переводчицы. «Удивительно», — сказала она, глядя в ведомость. «Просто удивительно. Все учащиеся. Все только учащиеся. Кто, наконец, работал в этом городе? Ничего не понимаю. И брюнетка тоже учащаяся?» Немка подошла к барьеру И без бесцеремонно уставилась на Людмилу. Хм, эту хоть можно было бы принять за девушку из хорошей семьи, если бы не одежда. Впрочем, здесь все ходят в отрепьях. Они, спросите, чем занимаются ее родители. Переводчица оторвалась от своей ведомости. Фрау-начальница спрашивает. Я слышала, что спросила фрау-начальница, сказала Людмила. Обернувшись к немке, она посмотрела ей прямо в глаза. «Моя мама имеет ученую степень доктора физико-математических наук. Она занимается научными исследованиями в области высокочастотной электрометаллургии. Сейчас она в эвакуации. Что еще угодно вам знать?» «Вот как!» — сказала немка с любопытством. «Так ты живешь одна!» «Однако ты хорошо говоришь по-немецки, поздравляю. В твоей семье много немецкой крови?» «Ни капли. Немецкий я учила в школе, как и все». «Как и все!» — засмеялась немка. «Бог мой, из всех этих ваших учащихся не наберется и десяти процентов людей, умеющих правильно построить простую фразу. Наша они тоже учила, не правда ли, они? Переводчица натянуто улыбнулась и бросила на Людмилу злобный взгляд. «Ну хорошо», — сказала фрау начальнице и направилась к себе. «Когда будет готово удостоверение этой девушки, пусть зайдет ко мне». Людмила еще не успела осмыслить случившегося, но чувствовала, что произошло что-то очень нехорошее. Ей стало панически страшно. Уйти уже нельзя, паспорт лежит на столе у переводчицы, теперь не спрячешься». «Не отсидишься дома за закрытыми ставнями, и что ее дернуло за язык?» «С коридора вторая дверь направо», — сказала переводчица, отдавая ей документы. «Ноги только вытри». После замызганного помещения биржи, украшенного лишь соблазнительно яркими плакатами о счастливой жизни украинских девчат в Великой Германии, Кабинет фрау-начальницы поразил Людмилу почти будуарным уютом. Тяжелые бархатные портьеры, ковер во весь пол, даже шкура белого медведя лежала перед диваном. Таких кабинетов ей видеть еще не приходилось. В углу тускло рдел раскаленными спиралями электрический камин. В комнате было очень тепло и пахло сигаретным дымом, духами и кофе. Над письменным столом висел большой поясной портрет. Фюрер, в картинно накинутой на плечи шинели, с сердито поджатыми губами, вперил орлиный взор в одному ему ведомые дали ослепительного германского будущего. Людмила положила документы перед фрау-начальницей. — Раздевайся, — сказала та. — Пальто повесь вон туда, — она указала на оленьи рога в углу. Надеюсь, у тебя нет насекомых? Раздевайся и садись, я хочу с тобой поговорить. Поколебавшись секунду, Людмила сняла пальто и присела на край дивана. — Что у тебя за странное имя? — спросила фрау-начальница, разглядывая регистрационное удостоверение. — Людмила? — Странно, очень странно. — Я вообще знаю русские имена. — Катя. Это Катарина, Манья, Мари, Людмила, Старославянское имя. Ах так, оно неблагозвучно. Я буду звать тебя Лотта. Ты куришь? Нет. Это хорошо. А фамилия почти немецкая. Земцов. В Берлине у меня есть подруга, урожденная фон Зельцов. Не может быть, чтобы в твоем роду не было немцев. «Скорее всего, это от тебя просто скрывали. Хочешь чашечку настоящего кофе?» «Нет». Право начальница высоко подняла брови. «Ты отказываешься от настоящего кофе? Может быть, ты не знаешь, что это такое? Комиссары давали вам настоящий кофе?» «Я знаю, что такое настоящий кофе», — тихо ответила Людмила, не поднимая глаз. Я его не пью, потому что мне вредно. Ах так! А то я уже решила, что ты не хочешь принять угощение от меня. Я надеюсь, мы будем симпатичны друг другу, Лотто. В противном случае трудно работать вместе. Вместе? О, да! Фрау-начальница поднялась из-за стола и, пройдясь по комнате, села на диван рядом с Людмилой. Я решила взять тебя к себе. Старшей переводчицей, в сущности, секретарем. Мне дали таких безмозглых дур. Ты видела они? Это малограмотная баба, которая просто из кожи лезет, чтобы никто не усомнился в ее немецком происхождении. Оно, кстати, весьма сомнительно. Утверждает, что ее родители приехали из Германии перед Первой мировой войной. Но кто может это проверить? Скажу откровенно, Лотто. Мне понравилось, что ты не подхватила приманку, которую я тебе бросила, когда спросила о немецкой крови в твоей семье. Бог мой, с таким знанием языка ты могла бы выдавать себя за чистокровную немку. В мире так мало честных людей, Лотта, что невольно обращаешь внимание на малейшее проявление бескорыстия. Сейчас, когда фюрер привел Германию к величайшему триумфу, Находится слишком много охотников хотя бы подержаться рукой за триумфальную колесницу. Фрау-начальница покачала головой и взяла со столика початую плитку шоколада в разорванной станиолевой обертке. — Ты не куришь, не пьешь кофе. Я уж не знаю, чем тебе угостить, — сказала она, протягивая плитку Людмиле. — Возьми хоть это. Мне прислали из Брюсселя. «Но, фрау... Меня зовут Марго Винкельман. Бери же!» Людмила в полной растерянности отломила маленький кусочек. «Фрау Винкельман», — сказала она, — «я не собиралась работать переводчицей и...» «Естественно, ты не собиралась. Ты, несомненно, ожидала, что тебя пошлют на грязную тяжелую работу, не так ли? Убирать в казармах или расчищать улицы от развалин» или, в крайнем случае, куда-нибудь на кухню. — О да, к сожалению, большинству девушек приходится идти именно туда. Но я объяснила тебе, почему избрала для тебя другое. Ты честная девушка. И, кроме того, я очень люблю все красивое, понимаешь ли, Лотта? Фрау Винкельман протянула руку и кончиками пальцев легко провела по Людмилиной щеке. — Ты похожа на итальянку. «Тебе говорили, что ты красива. Несомненно. И не один раз. У тебя много поклонников. Или, может быть, ты не любишь общество молодых людей?» «А я люблю, когда меня окружают красивые предметы, красивые люди». «Но я не могу быть переводчицей, — фрау Винкельман, — воскликнула Людмила уже в панике, — Прошу вас, пошлите меня на общие работы. — Тебя? На общие работы? Глупая. Фрау Винкельман снисходительно потрепала ее по щеке. — Ты будешь работать здесь, в тепле, в комфорте. Что тебя смущает? Их взгляды встретились на миг, и Людмиле стало совсем не по себе. Какие странные у фрау Винкельман глаза! Таня права, очень странные, но не поймешь, в чем дело. Очень неприятный какой-то взгляд. Ты боишься, что скажут твои соотечественники? Какое тебе до них дело? Война окончится самое позднее, через две недели, как только фюрер вступит в Москву. И потом ты вообще отсюда уедешь. Я покажу тебе Европу, Италию. Тебе никто не говорил, что ты похожа на итальянку. Ты мне напоминаешь один портрет, который я видела в прошлом году во Флоренции. Людмила встала, сколотящимся от непонятного испуга с сердцем, и сделала шаг к вешалке. «Я не буду у вас работать», — сказала она, едва слышно, берясь за пальто. «Ни за что». Фрау Винкельман, не вставая с дивана, смотрела на нее своим странным взглядом с еще более странной усмешкой. «Что ж, ступай», — сказала она, — «документы на столе». Людмила оделась, взяла со стола паспорт и регистрационное удостоверение. Графа о назначении на работу осталась незаполненной. Людмила нерешительно повертела карточку в пальцах. «Куда же мне идти работать?» — спросила она тихо. «Сюда!» — сказала фрау Винкельман и для пущей наглядности указала пальцем на свой письменный стол. «Ровно через неделю. Ты поняла? Во вторник, 4 ноября, к девяти утра. Я сюда не приду, фрау Винкельман. «Как угодно, Лотто. Я никого ни к чему не принуждаю». «Подумай, еще целая неделя в твоем распоряжении. Ты взрослая девушка и можешь сама решать свою судьбу и, разумеется, отвечать за последствия, не так ли?» Из здания областного совета профсоюзов, где теперь помещалась биржа труда, Людмила вышла с совершенно определенным ощущением, что для нее все кончено. Она не знала, в какой форме придет беда, что придумает за эту неделю фрау Винкельман, но что странная начальница биржи не откажется так просто от своего каприза, в этом можно было не сомневаться. Достаточно вспомнить ее глаза. Она долго ходила по улицам, не решаясь вернуться домой. Мысль о том, что придется что-то рассказать Тане, была для нее невыносима. На вокзальной площади она остановилась. Кругом было пусто и совсем тихо. Скелет трамвайного вагона лежал на боку перед уцелевшими колоннами вокзала, за которыми над грудой рухнувших перекрытий тускло угасало серое октябрьское небо. Где-то на развалинах ветер погромыхивал листом кровельного железа. Осторожно, вкрадчиво у нее в голове шевельнулась мысль о самоубийстве, о покое, о мире. «Об освобождении».